Глава 11. Острогурским должны были привезти дрова. Валин институтский завхоз был расторопен и загодя ещё до наступления первых осенних холодов обеспечил всех сотрудников хорошими дубовыми дровами. Договорено было, что Яшка привезёт их на своей машине, а Николай с Петькой Ковровым распилят и наколют. Драва должны были привести в 4, но Николай задержался со своими процедурами и вышел из госпиталя в начале 5. На мосту у входа столкнулся с Сергеем. Ты куда? спросил Сергей. В гости, к кому? К знакомым, обзавёлся уже. Да, обзавёлся. Николай ожидал дальнейших вопросов в стиле Сергея, но тот только сказал: "Я тебя провожу, не беги только, мне под гору трудно". "Ты где пропадал?" спросил Николай. "Где надо, там и пропадал. Просьбу мою, конечно, не выполнил. Почему, конечно? В адресном столеку ценка нет. Если был, я б тебе сообщил". Когда они спустились с горы, Сергей сказал: Ты что, в театр торопишься? Боишься опоздать? Нет, не в театр. Так чего ж ты бежишь, двуногий? Мне протест ногу натёр. Они пошли тише. Я видел твою шуру, сказал Сергей. Где? Николай удивлённо посмотрел на него. Не всё ли равно где? А откуда ты её знаешь? Знаю я всё. По-моему, ты должен к ней сходить. Николай остановился, говорит толком. Ага, заела. Брось дурака валять. Когда ты её видел? Может, сядем? Они сели на парапет у входа на стадион. «Так где ты где-то её видел? В обувном магазине встретил. Ну, я считаю, что ты должен к ней пойти. Зачем? Это уж твоё дело, но я так считаю. Слушай, Сергей, какого дьявола ты говоришь загадками? Сергей мрачно улыбнулся. Она тебе говорила, что я у неё был. Ты у неё нет, ничего не говорила. Зачем же ты к ней ходил? Так просто захотелось. А ну тебя. Николай встал. Сядь, сядь. Я тебе серьёзно говорю, сходи к ней. Я видел её после вашей встречи. Тут что-то не то. У меня ведь есть на это чутьё. Что она тебе говорила? Ничего не говорила. Я говорил. Мы прошлись с ней до Днепра и обратно. Ей надо было на площадь Сталина. Кроме того, я познакомился с дядей Федей. Не в этот раз, а в первый, когда заходил к ней. Николай вопросительно взглянул на Сергея. Сергей смотрел куда-то в сторону. Кацан, верь мое слову, тут что-то не так. Николай промолчал. Ему было неприятно, что Сергей заговорил о Шуре. Причем тут Сергей? И зачем он к ней заходил? И зачем вообще он вмешивается? Сергей дернул его за рукав. А может забегало в кузовском? За Здесь недалеко, то самое, где мы познакомились. Тяпнем по маленькой и катись на все четыре стороны. Не хочу. Вот черт, трезвый, ты что, вообще перестал водку пить? Просто не хочется, не интересует сейчас. И что с собой представляет дядя Федя, тоже не интересует. И вообще это моё дело, не твоё и ничью либо, а моё, понял? Сергей пожал плечами. Ну раз не моё, тогда будь здоров. Он крутил в воздухе палкой и ушел. Только пройдя квартал, Николай почувствовал, что разговаривал с Сергеем не так, как надо. Ну чего спрашивает, сон на него разозлился. Ну не его дело, допустим. Но ходил-то он ведь к Шурине для себя, а для него Николая может вернуться. Николай взглянул на часы. Без четверти 5. Поздно. Придя к острогорским, Николай застал всю квартиру толпящейся вокруг сваленных на полу здоровенных плах и обсуждающей, насколько времени их может хватить и что экономнее. на две или три части пилить каждую плаху. Петька разводил пилу. Мы сейчас с дядей Колей покажем класс. Он теперь тоже левша. Петька был левшой. Яшка с шумом расчищал место для козёл. Бесплатно делать не будем, учтите это, Анна Пантелеймоновна. Всякая работа вознаграждение требует. Ладно, ладно, уходите же. Я не шучу, на четвёртый этаж всё-таки таскали. Да уходите, ради бога, не мешайте. Анна Пантелеймоновна пыталась вытолкнуть здоровенного яшку из кухни, но тот упирался. По рюмке наливки так и быть уж дам. И не на кухне, а у вас из рюмочек по интеллигентному. Наконец всех удалось выпроводить, и Николай с Петькой приступили к пилке. У них не очень-то получалось. Пила всё время заскакивала, оба обвиняли друг друга в неумении пилить. Когда пришла Валя, Николай прогнал Петьку учить уроки, взял пилу в правую руку. Дело пошло лучше, хотя руку приходилось всё-таки привязывать бинтом к рукоятке пилы. Рука скоро уставала и приходилось опять переходить на левую. Валя раскраснелась. Её бронзово-рыжие волосы растрепались и падали на глаза. Левая рука опиралась в плаху, а правая равномерно и с силой тянула к себе пилу. Вы хороший пилищик, сказал Николай. Хороший, согласилась Валя и ловко подхватила отвалившийся кусок плахи. Только спина от привычки болит. Она отбросила чурбак в сторону, и посмотрела на форточку. Какой дурак её закрыл. Жарко. Она легко вскочила на подоконник, открыла форточку. Хотела соскочить на пол, но зацепилась юбкой за шпингалет. Вот чёрт, единственная юбка. Стоя на подоконнике, она наклонилась и пыталась отцепить юбку. Ну чего вы смотрите? Помогите. Николай подошёл. Валя стояла над ним, и от неудобного положения и досады лицо её ещё больше покраснело. Волосы почти совсем закрывали лицо, и видны были только зубы, которыми она прикусила нижнюю губу. Николай отцепил юбку, потом, обхватив левой рукой, снял Валю с подоконника, но не сразу поставил на пол, а крепко прижав к себе, донёс до козёл. Валя, чтобы не упасть, схватила его за шею. "Эге, да вы совсем лёгкая", сказал Николай, смотря на неё снизу вверх. "Пустите!" Валя обеими руками оттолкнула его голову. Николай осторожно поставил её на пол и улыбнулся. Валя не смотрела на него, она рассматривала порванное место юбки. Потом взяла пилу. Тряхнула ею так, что она жалобно запела, потрогала пальцами зубцы и поставила в угол. Чего штого, Валя? Хватит на сегодня. Не глядя сказала она и быстро вышла из кухни. Через полчаса собрались у Острогорских. Петька под шумок подливал в рюмку и сидел потный, довольный, с блестящими глазами. Валерьян Сергеевич оседлал Муню. Поминутно всовывая в лампу бумажку и зажигая от нее гаснувшую трубку, он доказывал Муне, что к новому году война обязательно должна кончиться. Муния соглашался. Валя в начале сидела молча, с безразличным видом ковыряя консервы. Анна Пантелеимоновна несколько раз на нее взглядывала, потом спросила, не случилось ли у нее что-нибудь на службе. Валя, сказав, что ничего, вдруг оживилась. налила себе и пытавшись сопротивляться Белочки по полной рюмке наливки и стала громко и возбужденно о чем-то ей рассказывать Белочка сонно кивала головой и отодвигала рюмку да да ей нельзя ему не отодвигал рюмку еще дальше сейчас ей никак нельзя даже наливки нельзя по радио объявили московское время двадцать два часа одиннадцать минут Передаём беседу. Валя встала, выключила радио и, сказавши: "Фу, как жарко", вышла на балкон. В комнату постучался и вошёл, смущённо поглаживая лысину, Никита Матвеевич. "Моя старуха не у вас?" Яшка блеснул глазами. "Давай, давай, старина, тащи только своё НЗ. Я знаю, у тебя там есть в сундучке". Николай уступил место Никите Матвеевичу. Постоял немного у дивана, перелистывая книгу, потом тоже вышел на балкон. У Острогорских был большой, величиной почти с комнату, густо увитый виноградом балкон. Днём с него открывался прекрасный вид на новые строения, Сталинку и Голосеево. Сейчас же ничего этого не было видно, город маскировался, и только изредка справа Проносились по краснореизской автомашине с синими фарами. Где-то очень далеко, очевидно, на тканиве вам или Триполием, беззвучно вспыхивали зарницы. Недавно прошел дождик, и в воздухе пахло свежей землей и отцветающим уже табаком. Валя стояла, опершись о перила. И узенький луч света, пробивавшийся сквозь маскировку, светлой полоской лежал на её волосах и спине. Вам не холодно, спросил Николай. Нет, хорошо, не поворачивая головы, сказала Валя. Николай закурил. Вас оштрафуют, сказала Валя. Не оштрафуют, я осторожна, как на фронте. Они помолчали. Вы знаете, о чем я думаю? Сказала Валя. Нет, не знаю. Откуда мне знать? Ведь на фронт-то вы уже не попадете, Николай, а? Она впервые назвала его Николаем. До сих пор она говорила всегда Николай Иванович или товарищ капитан. Почему? спросил Николай. Не знаю почему, но я так чувствую. А я никогда не обманываюсь, вы знаете, никогда. Я знала, например, что не увижу отца и знала, что увижу мать. Дайте мне потянуть, пока мать не глядит. Она сделала несколько затяжек и закашлялась. Отвыкла, голова уже кружится, а вам хочется на фронт. Хочется, а вам? И мне. Но вы уже не вернётесь, я знаю. А почему вам хочется? Странный вопрос. Валина смешливо улыбнулась. Чем же странный. Не надо, Валя, ведь вы сами были солдатом. Валя сорвала листок, и с винограда шурша посыпались капли. Простите, я вовсе не хотела, просто вот смотрю я на вас, и иногда мне кажется, вам ведь здесь у нас в тылу очень скучно, правда? Николай ничего не ответил. У вас нет семьи, спросила Валя. Нет. Ни отца, ни матери. Ни отца, ни матери. Ещё перед войной умерли. Да и до этого отец с матерью. В общем, не очень сладкое детство. Валя опять сорвала листок, и опять зашуршали капли. И больше у вас никого не было. внизу, откуда-то из-за угла, выехала машина и затормозила. Ну куда, куда ты заворачиваешь? крикнул кто-то снизу. Голос был хриплый и недовольный. Глаза что ли повылазили. Как куда? По Красноармейской, ответил другой голос. А кто тебя сейчас там пустит? Тогда по Горького, здесь же проезда нет, стадион. Ну валяй. Ответил первый голос, и машина тронулась. Довольно долго был виден её тусклый свет, потом она свернула на Горького и скрылась. Горького, Горькова, Горького 38, кирпичный пятиэтажный дом, а перед ним Вяз. Николай посмотрел на Валю. Она стояла рядом, облокатившись о перила, закрыв щелодями щёки. И смотрела на изредка вспыхивающие зрачки. Николай придвинулся к ней, обнял её за плечи и только сейчас в темноте увидел, что глаза у неё светятся, как у кукушки, маленькими красными огоньками.